Люси вышла из квартиры В лаи и все понеслось на немыслимой скорости. У нее было всего несколько часов на то, на что у другое ушло бы не меньше двух суток. Ее самолет отбывал из аэропорта Лиллексен в 1910. Международный отдел управления, в котором работал Шарко, договорился с ее начальством. И дальше все произошло, как по мановению волшебной палочки. Ей оформили командировку, выдали нужные бумаги, забронировали номер в гостинице, переслали электронные авиабилеты туда и обратно. А только что она распечатала полученный, опять-таки, электронной почтой, пресловутый официальный запрос международного образца. «Боинг» приземлится в Канаде В 20.45 по местному времени. Остановится она, остановится она в трехзвездочном отеле «Дельта Монреаль», расположенном между плато Монруайаль и Старой гаванью. Это в двух шагах от архива. В строгих рамках расследования ей отводилось по ком на командировку 4 дня, не считая дня прилета и дня вылета. Однако они не поскупились. Целых четыре дня на поиск в архиве старых бумажек. Это много. По дороге домой Люсина вспоминала последние слова Шарко, сказанные на платформе скоростного метро в Бурларен. «Береги себя, детка. Давай-ка, посторожней там». И слова эти перекатывались у нее в груди, как камешки, ударяясь одно о другое. При прощальном рукопожатии его палец оказался сверху. Шарко улыбнулся ей, она ему. Что ж, два-ноль. Потом он, как в первый раз, ушел, сгорбив плечи и не оборачиваясь. У Люси кольнуло сердце. Когда он смотрела ему вслед, долго смотрела, как скрывается в толпе Силуэт этого странного человека Она приняла душ Уложила вещи По минимуму Только то, без чего не обойтись Закинула чемодан в багажник Вынесла мусор И, сев машину, направилась к городскому клиническому медицинскому центру Волновалась она просто как никогда «Канада! Международное дело! И это дело поручено ей!» «Лейте у которой совсем еще недавно только и было дел, что годами перекладывать туда-сюда бумажки в комиссариате Дюнкерка. В глубине души она даже гордилась таким своим взлетом. Люси налила два пластмассовых стаканчика кофе и вошла с ними в палату. Вертная своему долгу мать, конечно же, была на посту, осваивала с Жульеттой какую-то игру на видеоприставке. Крова дочки была завалена раскрасками. Девочка, не отвлекаясь от экрана, увидела краем глаза Люси и улыбнулась. личка ее, обрядшая естественный для ребенка ее возраста персиковый цвет, сияла. Врач официально объявил, что завтра Жульетту выпишут. Люси кинулась обнимать дочку. «Завтра с утра! Ой, как здорово!» Не малышка вернулась к прерванной игре. Как же давно Люси не видела ее такой веселой. Мать и дочь со стаканчиками кофе в руках смотрели на нее с порога палаты. Собравшись, наконец, с духом, Люси начала. «Мам, тебе придется посидеть жилетой еще как минимум четыре дня». Ну, то есть четыре дня и четыре ночи. Мне очень жаль, но расследование оказалось дико сложным и... И куда же ты теперь? В Монреале. У Марии Небель определенно был дар одним взглядом погружать тебя в чувство вины с головой. Значит, теперь за границу. Надеюсь, это, по крайней мере, не опасно? Нет, нет, совсем не опасно. Мне надо будет порыться в документах одного архива. Ничего особенно увлекательного. Но, к сожалению, обойтись без этого нельзя. Ну и надо бы отправить туда кого-то, чтобы выполнить работу. И, конечно же, работу свалили на тебя. Можно и так сказать. Мари слишком хорошо знала свою дочь, чтобы поверить в безобидность командировки. Если бы Люси предстояло сразиться с самим дьяволом, Она бы сообщила, что идет в лес за грибами. Лучше сменить тему. «Твой бывший заходил?» Мари показала на серого плюшевого бегемота. «Мой бывший? Ты имеешь в виду Людовика?» «А что, были и другие?» Люси помолчала. Мари печально смотрела на Жульетту. Не «Видела бы ты, как они весело играли». «Людовик провел здесь, с Жулетой, целых два часа. Его выписали, и он зашел сюда по пути домой. Сказал, если захочешь, можешь ему позвонить. И тебе надо это сделать». «Мама...» Мари поймала взгляд дочери и больше уже не отводила от Люси глаз. «Тебе нужен мужчина, Люси. Кто-то, кто внес бы стабильность в твою жизнь». Кто умел бы, когда потребуется, вернуть тебе к реальности? Людовик хороший парень. Очень. Вся проблема в том, что я его не люблю. Ты не успела его полюбить? Твои близняшки проводят куда больше времени с бабушкой, чем с матерью. Это я их воспитаю. Я сижу с ними. По-твоему, это нормально? На самом деле Мария была совершенно права. Люси вспомнила, как Шарко говорила о работе. «Ненасытное чудовище, которое с течением времени срыгивает из своей пасти разрушенные погубленные семьи». «Давай подождем, когда расследование будет позади, а, мама? Обещаю тебе остановиться и подумать над этим». «Подумать, подумать, конечно». Во время прошлого расследования ты говорила то же самое. И в прошлый раз, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый. В взгляде Мари ясно читался упрек, но одновременно и что-то вроде жалости. Ну уж, разумеется, теперь мне не переделать свою дочь. Поздно. Ты какая-то железнобетонная, Люси. И чтобы тебя хоть немножко изменить... Ты, чертовы мозги надо перестроить целиком!» «Ну я, по крайней мере, знаю, в кого я пошла!» Люси удалось таки вытянуть из матери полуулыбку, и Мари погладила дочь по щеке. «Ну ладно, я быстренько смотаюсь домой и вернусь. Тебе когда отсюда уходить?» «Самое позднее в пять. Мне надо быть в аэропорту заранее. регистрация и все такое...» То есть у тебя всего три часа, чтобы побыть с дочуркой. Господи ты, Боже мой! Прямо как свидание в тюрьме».